Бой ОАЗС Параллель Сама по себе заправка ничего из себя не представляла. Ни как здание, ни как укреп. Это была стандартная постройка, состоящая из очень хрупких конструкций и тонких сэндвич-панелей без подвала и места для укрытия. Окна в ней давно были выбиты, и она просматривалась и простреливалась насквозь. Прямо перед ней было забетонированное пространство, на котором уже полеглось десяток наших бойцов, по своей глупости забегавших туда. Напротив, через Артемовское шоссе находились дома частного сектора, занятые противником. Метров через 10 вглубь опытного стояло 3 двух подъездных пятиэтажки, за которые бились РВшники. Мы двигались с ними практически параллельно, но наша позиция на углу выступала вперед. И была на острие атаки. Мы держались за эту стратегически важную точку, вгрызались в землю и не давали выбить нас оттуда. Констебль РВ вышел на меня по рации командир группы, которая пыталась продвинуться дальше по-опытному. «Там какое-то движение на шоссе. Это не твои?» «Мои точно по дорогам не ходят. Тогда мы валим всех, кто на дорогу будет выходить». И снайперам тульским скажу, чтобы валили всех. Они тут -то тоже работают. Помогают нам. Валите. Конец связи. За день до этого наш Пегас показывал мне свои съемки, на которых было видно украинских бойцов, которые сидели в окопе. Внезапно двое из них получили по пуле в голову. Было видно, как голова одного из них разлетелась от попадания. Его отбросило назад, он дернулся и съехал в траншею. Снайперы из переданного нам подразделения тульских ВДВшников работали красиво. Сидя в блиндаже на позиции у Стеллы, я заполнял тетрадку с учетом личного состава, внося в нее изменения, произошедшие за день. В докладе о бойце необходимо было указать его позывной, номер жетона и оружия. Ручек и карандашей тоже не хватало. Пару раз мне приходилось ломать свой карандаш пополам, чтобы трассер отнес его командиру группы. В ведении этой бухгалтерии мне помогал Бас с его группой эвакуации, который вел тщательный параллельный учет. Бас был скрупулезен как бухгалтер и техничен как боксер, поэтому дисциплина и инвентаризация в его подразделении были на порядок выше, чем в счетной палате Российской Федерации. На тот момент у нас было несколько БП, без вести пропавших бойцов, чьи тела не были обнаружены. Также были бойцы, чьи тела лежали у нас на виду, но вследствие сильной интенсивности огня в районе заправки мы не могли их вытащить. Незадолго до этого Пегас со своей птицы нашел нашего бойца, который лежал за заправкой ближе к украинским позициям. Я предполагал, что там могут лежать и другие наши пропавшие без вести. Констебль Птица. На связи. У вас 6 БП, я не могу понять, где они. С этим нужно что-то делать. С нас спрашивают выше. Не 6 4. два бойца лежат в 20 метрах за заправкой. Наши пробовали уже два раза. Придумайте, как это можно сделать. На секунду повисла пауза. «Я им сам скажу, нам нужно отчитываться перед командованием отряда. А заботь там кого-то этим вопросом, желательно это сделать побыстрее», настаивал птица, у которого были свои задачи, которые он пытался решать через меня. «Окей, ну сделаем все возможное». «И невозможное», добавил он и отключился. Угол, на котором находилась заправка «Параллель», был залит человеческой кровью. На тот момент здесь погибло человек по 40 с каждой стороны, не считая раненых. И конца этому пока еще не предвиделось. На меня вышел командир и сказал, что мне нужно через час встретиться с соседями на дяде Васе. Придя туда, я с удивлением и уважением встретил того самого командира взвода разведки – Конго. Это был взрослый мужчина с молодыми улыбающимися глазами. Он оказался крепким, как кузнец, и позитивным, как баптистский пастор. Говорили, что у него было около 20 ранений. С ним был командир группы РВ, плотный, как борец молодой человек, группе которого и требовалась помощь. «Привет, братан!» – без промедления начал Конг. Короче, ситуация такая. Мы тут немного зависли. Видишь эти бабушкины избушки? Там с ними какая-то странность. Смотрим с дрона, вроде нет никого, а начинаем продвигаться, они как из-под земли пачками выпрыгивают. Как будто у них там катакомбы подземные. Знаешь, как у наших в войну в Севастополе? Аджимушкайские каменоломни в Керчи. Вспомнил я странное название. Думаете, там сеть подземных траншей? Да хер знает! Тут в округе, как и в Солидаре, столько шахт разных, может тут под тем бахмутом целый лабиринт с пещерами. Конг с улыбкой посмотрел на меня. Когда возьмем город, тогда и разберемся с этим филиалом ада. Я вот тоже иногда на фишке стою, и такое ощущение, что они тут как мыши нор нарыли и могут выскакивать как кроты оттуда. А в прицел ночной смотрю и нет никого. «Ладно, не параной!» Конт похлопал меня по плечу. «Смотри, констебль! Классный позывной, кстати!» Прикололся он. «Вы на 200 метров впереди нас!» Он стал тыкать пальцем в перчатки в карту. «Мы тут, и мы вот сюда пытаемся продвинуться вдоль дороги. У них тут датчики движения, видимо, стоят. Нас сразу гасят серьезно. Мы уже и так, и эдак пробовали». А нам нужно вот этот частник взять, чтобы эти пятиэтажки зажать с двух сторон. Сечешь фишку? Быстро заговорил он. Фото бойца констебля. Под номером 4 можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Что от меня требуется? Вместе штурмовать будем? Нет, мы сами, в лес командир группы, мы к вам на позиции подтянемся и запрыгнем в их частник, а вы просто огнем нас поддержите. — Ясность полная, — ответил я, как обычно отвечали мне брянские зэки. Мы попрощались и договорились выйти на связь утром, перед штурмом.